Глава четырнадцатая «Олта, тебе не кажется, что проблему решить можно было как-то по-другому?» Я возмущенно бегала по гостиной своих покоев. «Как?» — развела руками подруга. «Между прочим, нам невероятно повезло, что Мора удалось уговорить не сжигать эту оборотничью семью всем скопом. Они же зажиточные, дом у них каменный стоял. А Тарлу в подвале держали, чтобы не сбежала». И спасти ее было некому. Ее тетя в отъезде, а родители заявились неожиданно в ее дом и силой увели дочь. А унюхав, что она беременна, едва на цепь не посадили. Благо жадные оказались и решили, что девка со щенками тоже дорого стоить будет. «А ты почему Мору ничего раньше не сказала?» Повернулась я к оборотнице, сжавшейся в углу дивана. «Я только дома поняла. У моей бабки нюх лучше, чем у меня, она его чуяла». Она прерывисто вздохнула и отпила успокаивающего отвара, доставленного домовыми «Да и кто я ему?» «Ну, было у нас пару раз, но он же ничего не обещал». «Уррррр!» Послышалась за дверью, но я не обратила на это внимания. Муж охранял вход в покое так, что я была уверена, что он никого сюда не впустит. «Тогда надо было сообщить мне», — не согласилась я. «Принцессе демонов?» — ужаснулась она. Я только голову на руки уронила. Ох уж, это их зацикленность на статусах. И никого не волнует, что мы подруги с первого курса. А если бы тебя замуж выдали за первого встречного? Лучше было бы? Не выдержала я. Тарла вздохнула. У нас такое часто происходит. Но не с тобой, рявкнула я. У твоего ребенка есть отец. Он и должен отвечать за него и за тебя, ясно? Я дождалась осторожного кивка. «И он должен полностью нести ответственность за содеянное, ибо штаны застегнутыми удержать не смог». «Нет», — девушка вскинула голову. «Это я. Я сама согласилась. Попросила даже. Он тут не виноват». Она сильно покраснела. Я хмыкнула. «Ну да. Как совать куда не следует, так он не виноват. А как головой думать, так извините. Нет уж». «Так дело не пойдет! Мор!» — крикнула громко. Двух секунд не прошло, как парень влетел в гостиную. За ним, усмехаясь, вошел мой принц. «Не ожидала от тебя такого!» — призналась со вздохом. У парня хватило совести смутиться. Он укратко взглянул на Таарлу и опустил повинную голову. «Я все решу!» — буркнул он. «Конечно решишь!» — мрачно ответила я. «Завтра же женишься!» — Что? — Это не мор. Тарла вскочила на ноги. «Нет — Нет! — категорично ответила она. — Приплыли. — То есть, как любовник я подхожу, а как муж нет? — вспылил драконенок. «Хш — Хшш! — прошипела на нихолта. — И почему ты за него замуж не хочешь? — осторожно поинтересовалась я. Тарла молча села на диван и отвернулась. — Поссорились, что ли? «Люб, мне кажется, что Мор ей замужество не предлагал, а она не хочет навязываться», — перевела этот сюрреализм Олта. И так уже навязалась, — подтвердила ее подозрение оборотница. — А, что б вас! — расстроилась я. — Вы нормальные вообще. Мор, ты хочешь взять Тарлу в жены? Дракон состроил грозную моську и выпалил. — Хочу! Оборотница тут же вскинулась. «Это потому, что у драконов потомство редко бывает, а я от тебя забеременела?» — спросила она. «И поэтому тоже». М «Да, дипломатичности ему еще учиться и учиться». «А еще почему?» — спросила я и на всякий случай отошла, чтобы не стоять между ними. «Потому что я ее люблю». Это Мор сказал уже куда громче и убедительнее. «И мне все равно, как ты ко мне относишься». Я все равно на тебе женюсь», — заявил он Тарли. «Тиран!» — всхлипнула она. «Даже меня спросить не хочешь?» У меня глаз задергался. Нервы что-то пошаливают от такой жизни. «А ты хочешь за него замуж?» Это я уже спросила. «Хочу, но не пойду!» Насупилась оборотница. «Ладно», — кивнула я. «Тогда я сейчас попрошу кого-нибудь отвезти тебя к тетке, и пусть там тебя за кого-то другого замуж выдают». Тарла замерла и подняла на меня округлившиеся глаза. «Нет!» — рявкнул Мор. «Обычно такой спокойный и невозмутимый был. А вот чего она с ним сделала?» «Если нет, то я тогда приказываю вам завтра пожениться. Меня не волнуют ваши мнения и хотелки. После свадьбы с ними разбирайтесь». Олта, скажи Суризе, чтобы на завтра выделила им отдельные комнаты. И какой-нибудь обед праздничный пусть Ходз сготовит А сейчас брысься отсюда!» «Но... черт!» — выругалась. «Все-таки придется с собой Дивайла брать». «Почему?» — изумилась Олта. «Та женюх не потеряла?» «Она беременна. Куда ее тащить?» «Да и опасно там, мало ли что. Я такой грех на душу не возьму». Открестилась я от подобной идеи. «Я выносливая!» – обиделась оборотница. «Люб, она с тобой в связке пойдет, а около тебя в пустоши самое безопасное место». «Да и та Арла права, она выносливее тебя в любом случае!» Попыталась повлиять на меня драконица. Мор задумчиво молчал, обдумывая такую возможность. «Я об этом завтра подумаю. А сейчас марш все отсюда по своим делам. Олта проводит Арлу в бывшую комнату Ютины». по сегодня там переночует. Отмахнулась я от них всех. Устала. Гаритер подошел ко мне и обнял, когда дверь за ними закрылась. Я привалилась к нему и закрыла глаза. Немного, согласилась. Тогда самое время искупать тебя, сделать массаж ног и уложить спать. Он наклонился и поцеловал меня. Спать тут же расхотелось. Захотелось в купальню, массажа ног и активного укладывания меня в кровать. Утро началось не вовремя. Точнее, оно всегда не вовремя, но сегодня оно началось еще и с воплей на весь замок. И это при том, что Нафаня в моих покоях установил лучшую в этом мире шумоизоляцию. — Ну что опять у них случилось? — простонала я, приоткрыв один глаз. Каритер, лежащий рядом, чуть приподнялся и прислушался. «Кажется, Мор уговаривает Тарлу все же выйти за него не по твоему приказу, а добровольно», — заключил он из услышанного. «Елки! Почему в такую рань?» — я уткнулась носом в плечо мужа и обиженно засопела. «Послать бы всех все и вся к черту на кулички, но я так не могу. И этим все пользуются. Не бывает безответственных медиков. Бывают медики уставшие, те, что практически на грани нервного срыва. Моё состояние было далеко от чего-то подобного, поэтому я завозилась, намереваясь подняться, и тут же была придавлена тяжёлой рукой к кровати. «Отдыхай, они сами должны разобраться в своих отношениях». Его рука мягко огладила моё тело. «А если нет?» и я уже окончательно проснулась и прекрасно понимала, что вновь уснуть не смогу. «Значит, придут твои домовые, и сами их поженят без нашего участия», улыбнулся он и жадно поцеловал. «Ну и ладно, пусть сами разбираются. Взрослые уже все. Раз мозгов хватило детей наделать, то и отвечать за это тоже должно хватить». Подниматься с постели все же пришлось. Через час ко мне заявились домовые и нажаловались на поведение всех и вся. Оказывается, ранним утром сюда стационарным порталом пожаловал Ютис с женой, естественно. Ютина решила забрать свои вещи, те, что не удалось собрать в прошлый раз, и с удивлением застала в своей комнате беременную оборотницу. А так как Ютис жену ни на шаг не отпускал, то Таарлу увидел и он в Неглиже, естественно, и с мором под боком. Оказывается, наглый драконенок прокрался к невесте ночью и остался там до утра. Назревающий скандал удалось замять лишь домовым, которые сами собрали вещи Ютины и отправили те в бывшие комнаты Ютиса. Но драконовский принц все равно еще долго возмущался распутством своих соотечественников. Кстати, именно эта ситуация и спровоцировала еще один скандал. Теперь между Мором и Таарлой. Оказывается, оборотница спала... и не знала, что к ней пробрался отец ее ребенка. И то, что их застали в такой компрометирующей ситуации... В общем, пожениться они теперь были просто обязаны по законам любой расы. Иначе позор падет на головы обоих. Но если Мор был только рад, то Таарлу возмутили настолько нечестные приемы. Этого предотвратить домовые не могли, а потому вопли наслушался весь замок. В связи с данной Ситуёвиной нам пришлось на завтрак спуститься в столовую замка, где уже расположились все члены рода. «Доброе утро!» — я оглядела всех присутствующих. «Если бы оно было добрым, мы бы все в такой рань не проснулись!» — проворчала Олта и посмотрела на братца. «Какого гоблина тебя в такую рань в замок принесло?» «Я-то здесь при Тут же взвелся дракон. «Между прочим, даже я себе не позволял ночевать у Ютины до дня свадьбы». «Потому что ты знал, что Люба тебе голову оторвет и выбросит», – парировала Олта. «А Мору не оторвет?» – ехидно поинтересовался ее брат. «Не оторвет, поздно уже отрывать, раньше надо было», – хихикнула подруга, вогнав Тарлу в краску. «Хватит», – мрачно рыкнула я на всех. «Сейчас завтракаем, потом женим провинившихся». Затем разрабатываем план. «Кстати, Ютис, а ты зачем заявился-то?» Я едва не забыла, что дракон вообще-то должен провинции заправлять, а не в моем замке околачиваться. Ютис смутился на пару секунд, затем принял независимое выражение лица и ответил. «Я хотел спросить, как ты оборотнями так управляешь, что они тебя прекрасно слушаются, выполняют твои требования и адекватно себя ведут в твоем присутствии». — сознался он. — У меня брови в волосах затерялись от такой постановки вопроса. — Я оборотнями не управляю. Ими занимаются Суриза, Паур и Дивайл, — сказала чистую правду. — А у тебя возникли проблемы с оборотнями? Ютес вздохнул, отодвинул от себя тарелку с розовой кашей и принялся рассказывать. Как оказалось... Когда дракон прибыл в замок Татьяна со своей молодой женой, вся прислуга в панике попряталась, даже несмотря на то, что все слуги были мужчинами-оборотнями. Видимо, оставшаяся в замке после ареста Буара аристократия настолько запугала местное население, что те отказывались появляться на глаза. Однако Ютис не был бы драконим принцем, если бы тут же не принялся наводить свои порядки. Аристократию из замка выдворил, у них имелись свои земли, и предупредил, что в ближайшее время проверит всех и каждого. Выгнать не удалось лишь лорда Бирета, который был прикреплен к этому замку и уходить не желал. с которому Олта уже рассказала, что это за демон такой, принялся его тут же изводить. Например, фразу «А леди любовь бы сделала иначе» он повторял едва ли не каждый час в течение суток. Итог? Магистр закрылся у себя в покоях и отказывался выходить оттуда. Но это все лирика. Ютина, знавшая от девушек отношение бывшего императора к простым смертным, быстренько нашла одного из слуг оборотней и обрисовала ситуацию. Объяснила, кто она такая. Мол, человечка, а может дракон ее не бьет. Более того, разрешает питаться и носить красивые одежды. Оборотня это убедило и он нашел остальных. Оказалось, что за огромным замком следило всего пять слуг. А с учетом любви их бывшего хозяина к болезненному накопительству дорогих вещей — драконья крови видимо, сказалось то пахали эти слуги круглосуточно и без выходных. А еще их практически не кормили и одежды не давали. Облачены оборотни были в откровенной лохмотье. Пришлось срочно кормить и одевать. Первая же поездка, куда Ютис отправился с женой, биры то он не доверял и девушку в замке оставить не мог показала что ближайшая деревня вымерла ладно ютина нашла какую то хромоножку которая при появлении дракона убежать в лес не успела и выведала что в кустах прячется немало партизан точнее оборотней ютис гаркнул что он всех насквозь видит так что пусть выходят оборотней обречу на свесе в голову вышли всего около трехсот душ Души были тощими, бедно одетыми, но мужчины, детей и женщин закрыли своими спинами. Если честно, то оборотни, посмевшие поднять взгляд, опешили, увидев рядом с драконом человеческую женщину. Та выглядела довольной жизнью, от мужа не шарахалась, и на ней не было видно ни одного синяка. Пока Ютис осматривал толпу, Ютина, вспомнив то, как я обращалась с девайлом вышла вперед и просто спросила, кто заправляет деревней. Ведь если они выжили в таких условиях, значит, их кто-то организовал на это выживание. Кромоножки даже в сытой, в оборотничьей семье редко доживали до совершеннолетия. А здесь есть уже взрослая особь. Вперед выступил здоровый оборотень с недобрым взглядом. Ему-то Ютина и объявила, что он теперь официально назначается старостой деревне с зарплатой в три серебряных монеты в месяц. Услышав такое заявление, оборотень рухнул на колени и пополз в сторону девушки, но был остановлен недовольным драконьим рыком. Дождавшись более адекватного поведения от назначенного старосты, Ютина еще и объявила о том, что теперь половину урожая, полученного с полей, оборотни могут оставить себе. Остальное сдавать в замок. Если будут излишки, им будет позволено торговать на рынке в городе. После этого Здоровый амбал уплыл в счастливый обморок. Впрочем, многие из поселения сделали то же самое. Возможно, от голода. В следующих трех деревнях произошло примерно так же. Поэтому Ютис и поинтересовался у меня, как сделать так, чтобы оборотни вели себя адекватно по отношению к хозяину земель. А то при виде него прячутся, а на Ютину смотрят, как на само проведение. «Ютис, нельзя ждать адекватного поведения от тех, кто долгое время подвергался такому террору», — попыталась убедить его. «Ты же что-то сделала такое, что у тебя бывшие пленницы даже от меня перестали шарахаться», — махнул он рукой на девушек, сидящих на другом конце стола. «Здесь они почувствовали себя в безопасности», — пожал плечами, «поэтому и стали быстро поправляться психологически». «Да и женская психика более гибкая, нежели мужская». Дракон вздохнул, кивнул и решил перевести тему. «А какой план вы хотите обсудить?» — обвел он нас всех взглядом. «План постройки дома для угнетенных девушек рядом с замком», — уклончиво ответила Олта. «Но нам сначала надо Мора женить, а то он уже извёлся весь, не завтракает даже». Драконенок действительно не притронулся к еде, не сводя жадного взгляда с Таарлы. Та тоже ковырялась в тарелке без особого энтузиазма, поглядывая на жениха из-под ресниц. «Ладно, Олта, переодень Таарлу в подходящее платье. Суриза, поговори с Ходдом насчет вина и закусок. Нафаня с Колей сейчас подготовят покои, а мы займемся приданным Встречаемся в саду через час», — предупредила я всех. Тут же все заскрипели отодвигаемыми стульями и отправились по своим делам. «Иртыш!» – окликнула я демоненка, который отправился было помогать отцу в саду. «Ты пойдешь с нами. Надо отобрать пару сундуков, украшений для Таарлы и отправить ее тете один из них, думая, что ее родители обойдутся без выкупа». Парень тут же сделал ехидно-радостное лицо и повел нас с в подвал одной из башен, куда Коля складировал подарки и подношения. «Ого!» — выдала я, войдя в сокровищницу. «Хм, как удобно!» — задумался Каритер, увидев ровные ряды прозрачных ящиков, где покоились монеты, украшения, посуда. «Вчера еще несколько сундуков привезли. Мы еще не успели перебрать их содержимое». Иртыш кивнул на дальний угол, где стояло около 30 сундуков. «А по какому поводу пришло это все?» Опасливо поинтересовалась я. Это подарки в счет укрепления рода демонов родом драконов. А еще подарки за извлечение в твоей лечебнице. Пожал он плечами. Это не моя лечебница, а государственная. Растерялась я. И я человек. Многие считают, что ты демоница в человеческом теле, так что различий не делают. Демоненок клыкастый улыбнулся. М да, ну и логика у местного населения. Если ты человеческая женщина... И приносишь пользу. Мало того, тобой заинтересовался принц, значит, ты не можешь быть представительницей низшей расы. А вот и выдумывают небылицы всякие.